16-го, 3 декабря 1917 года, утро. Гельсингфорс, Сенатская площадь. С низкого серого неба сыпался мелкий, как крупа снежок, тонкой белой фатой, укутывая Помпеяно-Николаевский собор, построенный в стиле позднего классицизма, памятник императору Александру II, здание Сената и противостоящего ему университета. В городе было неспокойно. На Сенатской площади второй день шёл нескончаемый митинг, точнее, два разных митинга. Правые собрались у здания Сената, защищая своё право распоряжаться судьбой финского народа ни у кого ничего не спрашивая. Ну, а левые по точно такой же причине митинговали у здания университета. Сама же площадь была чем-то вроде нейтральной полосы. на которую противоборствующие стороны пока не посягали. Ораторы с обеих сторон призывали народ поддержать финскую независимость, но при этом во главе независимой Финляндии каждый видел только себя. Те, которых Ленин назвал говном нации, они одинаково независимы от их политической ориентации. Предводитель правых Пер Свинховуд ничем не отличался от вождей левых, кульера романнера. И тут и другой были краснобаями и бездельниками, годными лишь для произнесения громких речей и к парламентским интригам. Но они возомнили себя наполеонами финского разлива, прекраснодушно считающими, что именно они достойны управлять всем миром, ну или по крайней мере маленькой Финляндией. Белых в нашем прошлом спасло лишь то, что на их стороне были Германия и Швеция, а также то, что они сумели привлечь на свою сторону харизматического лидера, ловкого политика и способного управленца барона Карла Маннергейма. У красных же тогда то ли не нашлось столь способного и авторитетного вождя, то ли они побоялись вручать ему верховную власть. То ли не хватило решительности применить силу, чтобы использовать в полной мере своё превосходство, но факт остаётся фактом. Они довольно быстро проиграли свою гражданскую войну. Теперь же всё пошло совершенно не так. Что, конечно, само по себе ещё не гарантировало приемлемого для правительства Сталина исхода революционных событий в бывшем Великом княжестве Финляндском. Во всех митингующих группах имелось достаточное количество людей в штатском, вооружённых русскими и немецкими винтовками, охотничьими ружьями и пистолетами, которые свободно можно было купить в оружейных магазинах Гельсингфорса. Сборище у стен сената охраняли так называемые отряды самообороны или охранные отряды А митинг у университета находился под защитой финских красногвардейцев. В десятом часу утра председатель сейма Персвинхуот со ступени здания сената сообщил собравшимся, что акт о независимости Финляндии, провозглашенный сеймом на заседании 4 декабря, уже признали правительства Франции, Англии, Италии, Дании и Норвегии. услышали его и у здания университета. Одобрительные крики и левых и правых неожиданно заглушил мерный звук шагов сотен идущих в ногу солдат. Прошла минута другая, и из-за угла улицы Александра II показалась колонна русских гренадеров в винтовке с примкнутыми штыками и оттягивающие пояса полные подсумки. Не оставляли никаких сомнений в серьёзности их намерений. Знаменосец шёл впереди с красным знаменем, что говорило о том, что данная часть признала подчинение центральному правительству в Петрограде. Офицеры в колонне тем не менее были при погонах, шашках, револьверах. Рядом со знаменем на лошадях шагом ехали 4 человека. На площади сразу наступила гробовая тишина, ибо не было ранее ничего более несовместимого, чем эти четверо. Митингующие с обеих сторон узнали едущих встрямек с тремя экстремине слева направо: генерал-лейтенанта Карла Маннергейма, члена партии большевиков, командира 106-й гренадерской дивизии подполковника Михаила Свешникова, известного большевика, члена ЦК народного комиссара внутренних дел Феликса Дзержинского и известного финского большевика-соратника Ульянова Ленина Эйно Рахья. Щитина штыков, колеблющаяся за спинами этих всадников апокалипсиса, и мрачные лица гренадер показывали, на чьей стороне здесь сила. Толпа, собравшаяся у Сената, расступалась перед ними, словно разрезанная ножом. Тем более, что с другой стороны на площадь въехали 4 двухбашенных броневика, угрожающие шевелят тупыми рылами пулемётов. Спешившись, всадники в полной тишине поднялись на крыт Сосьената, и никто не посмел помешать этому. Феликс Дзержинский обвёл взглядом притихшую толпу и начал громко говорить по-русски с ярко выраженным польским акцентом. Товарищи и господа, начал он. Финский сейм и сенат, допустившие явное превышение своих полномочий и объявившие о выходе бывшего Великого княжества Финляндского из состава Советской России, нарушили Акт о соединении и безопасности 1789 года и другие законодательные акты, на основе которых и было создано Великое княжество Финляндское. чем сами поставили себя вне закона. Вследствие этого декретом совнаркома все органы власти бывшего Великого княжества Финляндского объявляются распущенными. С сего момента на территорию бывшего Великого княжества в полном мире распространяется действие всех советских законов и полномочия центрального советского правительства. А все распоряжения, законы и подзаконные акты, изданные старыми органами власти Великого княжества Финляндского, утрачивают законную силу. Напоминаю всем: в Советской России все граждане равны между собой без различия пола, происхождения, национальности, имущественного положения и вероисповедания. Все те, кто будет нарушать эти принципы, Будут беспощадно караться. Новые законные органы власти Советской Финляндии всех уровней будут избраны по советским законам в единый день голосования двадцать четвертого марта тысяча девятьсот восемнадцатого года. До того времени всей полнотой исполнительной власти на территории бывшего Великого княжества Финляндского тем же декретом наделяется уполномоченный Совета народных комиссаров. Герой битвы под Ригой, генерал-лейтенант русской армии Густав Карлович Маннергейм, или барон Карл Густав Эмиль Маннергейм, это кому как нравится. Порядок должен быть наведён идеальный, а потому полномочия у генерала Маннергейма будут поистине диктаторские. Комиссарам при нём ЦК партии большевиков назначает местного финского товарища большевика Эйнорахья, поскольку мы большевики и являемся противниками всякого рода репрессий, то все лица, замешанные в деятельности, направленной против новой власти, а также члены их семей подлежат немедленной депортации в шведское королевство без права возвращения на территорию Советской России, вернувшиеся тайно без разрешения Советского правительства. будут считаться бандитами и будут осуждены по законам военного времени. Для поддержания общественного революционного порядка на территории Финляндии организуется второй корпус Красной гвардии Кэстикон, которого станут частью 42-й армии. Командир корпуса подполковник, а с сегодняшнего дня генерал-майор Свешников Михаил Степанович. Думаю, что он знаком большинству из здесь присутствующих. На территории бывшего великого княжества финляндского именно он будет осуществлять всю власть над законными вооруженными формированиями как старший воинский начальник. Части русской армии, не входящие в состав сорок второй армии и все прочие отряды, а также граждане, желающие носить оружие и подчиняться власти совнаркома. могут вступить в ряды его корпуса. Все прочие же отряды и отдельные вооружённые лица, независимо от их политической ориентации, будут считаться незаконными вооружёнными формированиями и подлежать разоружению в течение 3 суток или полному уничтожению. В неожиданно наступившей тишине на Сенатской площади стало слышно, как Каркают мечущиеся над кронами деревьев вороны, и в этой мёртвой тишине неожиданно заговорил генерал Маннергейм. "Господа", сказал он, "сограждане, товарищи. Я взял на себя эту нелёгкую миссию потому, что иначе всех нас ждала бы жестокая братоубийственная война, в которой за нас были бы добрые пожелания стран Антанты". А против вся вооружённая мощь советской России. И я участвовал в сражении с частями германской армии под Ригой, и я знаю, о чём говорю. Финляндия, вышедшая из состава Советской России, станет игрушкой, заложником враждебных ей сил. Точнее, её превратят в поле боя, как это было во времена русско-шведских войн. Вспомните также 1863 год, когда нашлись горячие головы, призывавшие воспользоваться тем, что значительные силы русских войск были отвлечены начавшимся в царстве Польском волнениями и начать вооружённую борьбу с Россией. Что сказал тогда Йохан Вильгельм Снельман, известный всем финам патриот и профессор вот этого самого университета, Рядом с которым мы сейчас стоим, он сказал, что эти самые горячие головы желают начать братоубийственную войну и не думают о том, что Финляндия может превратиться во вторую Польшу, где снова будут греметь пушки и литься кровь. И ещё, господа, это я обращаюсь к тем, кто стоит сейчас у здания Сейма, напрасны ваши иллюзии, что страны Антанты или центральные державы намерены помочь молодой финской государственности это опасное заблуждение. Их цель заключается в том, чтобы превратить Финляндию в орудие для борьбы с Советской Россией. Прошу всех, кто хочет добра нашей Финляндии, взяться вместе со мной за работу, предотвратить кровавый хаос и установить порядок в нашем доме. Мне было обещано, что никакие имущественные права не будут нарушены и ничья собственность не будет незаконно отчуждена иначе, как по решению суда. Да будет так. Декрет председателя совнаркома Сталина определяет особый порядок управления вплоть до момента проведения выборов по советским законам. А всем тем, кто не желает подчиниться этому распоряжению, лучше навсегда покинуть нашу Финляндию, ибо правительство в Петрограде не хочет их крови, но и не может спокойно наблюдать за тем, как по их вине эта кровь может пролиться. Что бы было всем известно, скажу. Я уже написал прошение о том, чтобы сразу после истечения срока моих полномочий Меня направили обратно в армию. Господа, товарищи, соотечественники, я сказал вам всё, что хотел сказать. Теперь я прошу прекратить митинг и разойтись. Прошу не допускать опрометчивых решений. Солдаты получили приказ действовать решительно, так что не стоит доводить дело до крайности. Время пустой болтовни закончилось. Впереди всех ждёт время реальных дел.